В дворцовых застенках томилось множество преступников, как говорится, указом и волею его сиятельства, а так как воля у лорда Ветинари была железная, им предстояло провести здесь довольно долгое время. Но сейчас Патриций направлялся к, пожалуй, самому странному своему заключенному, который жил на чердаке. Леонард Щеботанский не совершал никаких преступлений. К окружающим он всегда относился с благодушным интересом. Леонард был художником и самым умным человеком из всех, живущих на диске. Если характеристику «умный» использовать исключительно в специальном ресторане, и техническом смысле. Просто лорд Ветенари считал, что мир еще не готов принять в свои объятия человека, хобби которого изобретать самые немыслимое орудие массового поражения. Но в своей душе, в сердце, а также во всех своих творениях, Леонард Чеботанский был настоящим художником. В данный момент Леонард писал портрет некой дамы. альберту кнопками было пришпилено множество эскизов. — А, милорд, — сказал он, поднимая взгляд. — И в чем проблема? — А есть проблема? — осведомился лорд-ветинари. — Как правило, милорд, вы навещаете меня только, когда таковая возникает. — Ну ладно, — сдался лорд-ветинари. — Мне нужно доставить нескольких человек к Пупу, причем, по возможности, быстро. — Ага. Понятно, — кивнул Леонард. — И вправду, местность между нами и Пупом довольно-таки пересеченная. Кстати, как вам кажется, улыбка удалась? — С улыбками у меня вечно проблемы. — Я сказал, вы хотите, чтобы они добрались туда живыми? — Что? О, да, конечно, и очень быстро. Леонард продолжил работу над портретом. Лорд-ветенарий молча ждал, зная, что великого художника лучше не отвлекать. «И вы хотите, чтобы они вернулись обратно?» — спросил тот некоторое время спустя. «Знаете, а может, стоит добавить зубы? Зубы у меня получаются отлично. Их возвращение будет приятной дополнительной наградой». «И это путешествие жизненно необходимо?» «Если оно закончится неудачей, настанет конец света». — Ага, весьма жизненно и очень даже необходимо. Леонард отложил кисть, отошел на пару шагов и критически возрился на полотно. — Мне потребуется несколько парусников и большая боржа, — сказал он, поразмыслив. — Кроме того, я составлю список необходимых материалов. — Это будет путешествие по морю? — Для начала, милорд. «Может, тебе дать некоторое время на раздумье предложил лорд Витинари. «О, время всегда пригодится, ведь нужно продумать столько деталей». Но основная идея уже сформировалась. Ветинари поднял взгляд на потолок мастерской, на бесчисленные бумажные модели и устройства с крыльями, как у летучих мышей. Самые фантастические летательные аппараты плавно покачивались в легком ветерке. «А твоя идея с случаем не связана...» с использованием какого-нибудь летательного аппарата?» Подозрительно осведомился он. Хм, «А почему вы спрашиваете?» «Потому что, Леонард, пункт назначения находится на значительной высоте, а все твои летательные аппараты отличаются неудержимым стремлением вниз». «Согласен, милорд, но я считаю, иногда чем глубже падаешь, тем выше возносишься». «А, философия». «Практическая философия, милорд». «И тем не менее, Леонард, не могу не поразиться скорости твоей мысли. Ты нашел решение практически мгновенно, едва я успел сообщить о возникшей проблеме». Леонард Чеботанский прополоскал кисточку в банке. «Милорд, я всегда говорил, правильно сформулированная проблема уже содержит часть решения. Но надо признать, я не раз размышлял о вопросах сходного свойства». Как вы знаете, я даже экспериментировал с различными устройствами, которые, уважая ваше мнение на сей счет, впоследствии разбирал. О да, в нашем мире живет множество злонамеренных людей, которые могли случайно наткнуться на них и извратить сам смысл моих изобретений. Вы были очень добры и предоставили мне помещение с неограниченным обзором неба, и я не мог не обратить внимание на некоторые закономерности». «Кстати, мне потребуется несколько дюжин болотных дракончиков, вернее, никак не меньше сотни». «Ты намереваешься создать корабль, который будет поднят в небо драконами?» С очевидным облегчением спросил лорд Ветенари. «Кажется, я припоминаю одну старую легенду о корабле, который был поднят в небо лебедями и долетел аж до... Боюсь, лебеди в данном случае не помогут». Но в широком смысле ваша догадка, милорд, верна. Браво! Две сотни драконов, чтоб уж наверняка. По крайней мере, с драконами проблем не возникнет. Они превратились в сущих вредителей. И помощь, скажем, 60 учеников и подмастерьев из гильдии искусных умельцев. Нет, пусть будет сотня, им придется работать сутки напролет. Подмастерьев... но я могу велеть, чтобы самые искусные мастера...» Леонард вскинул руку. «Только не мастера, милорд», — твердо сказал он. «Мне нет нужды в людях, которым ведомы пределы возможного».